Я ему, как другу, всегда помогу, но уже зятем моим ему не бывать. Он не знал, что именно тщетность упования бедного Уинтерборна трогала сердце Грейс, пробуждая в нем куда больше участия, чем во все минувшие годы. Тем временем Жайл сидел один в уже не принадлежавшем ему старом знакомом доме, спокойно и невесело обдумывая свое положение. Маятник на стенах часов, временами касаясь стенки футляра, производил глухой барабанный стук. Через окно Джайлс видел, что Кридл бросил работу в саду, видимо, считая, что им уж не придется воспользоваться плодами следующего урожая. Уинтерборна снова просмотрел арендные права и приложенные к ним письма. Так и есть, он потерял свою собственность лишь по нелепой случайности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 «Мне очень жаль тебя. Что собираешься делать?» Джайлз рассказал, что упустил возможность продлить срок аренды. «Вот не повезло. И почему об этом раньше никто не подумал? Что ж, теперь нет другого пути, кроме как написать обо всем миссис Чармунд. Может, она милостивица? «Да не хотелось бы», — пробормотал Джайлз. «Без этого не обойдешься уверил его Мелбери. Он привел такие неоспоримые доводы, что Джайлз дал себя убедить и, написав письмо, отправил его в Хинток Хаус. Он знал, что почту оттуда немедленно пересылают хозяйки. Мелбери ушел домой уверенность, что оказал Джайлзу благодеяние, которым почти полностью загладил свою недавнюю вину, и Уинтерборн остался в одиночестве ожидать ответа от божества,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 Саута похоронили. Прошла неделя. Интерборна ждал ответа от миссис Чармунд. Мелбери не сомневался в успехе, тем более, что Уинтерборн промолчал о той злосчастной дорожной встрече с миссис Чармонд, когда по ее голосу понял, что сильнее не мог оскорбить владелицу Хинтокхауса. Почтальон обычно проходил мимо мастерской Мелбери вскоре после того, как там собирались работники. Раньше, в свободные дни, Уинтерборн захаживал туда пособить, но теперь каждое утро выходил на тенистую дорогу к тому повороту, откуда издалека мог увидеть сутулившуюся под ношей фигуру почтальона. Грейс была полна нетерпения, больше, чем ее отец, и, может быть, больше, чем сам Уинтерборн, и по тем или иным предлогам каждое утро заглядывала в мастерскую, где тоже. Дожидались письма. Ждал его и Фицпирс. Он не выходил из дома, и на душе у него было смутно. Опытный врач подтвердил то, о чем он начал догадываться сам, только если бы дерево не срубили, старик, несмотря на жалобы, мог бы прожить еще лет двадцать. Одиннадцать раз Уинтерборн выходил к повороту и во влажных серых сумерках зимнего рассвета, не отрываясь, смотрел, На пустынный откос, по которому в определенное время спускался сгорбленный почтальон. Но письма все не было. Лишь на двенадцатый день почтальон издалека помахал Интерборну конвертом. Не распечатывая письма, Джайлс понес его в мастерскую. Работники окружили его, а в открытую дверь заглянула Грейс. Ответ был составлен не самой миссис Чармонт,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 Уинтерборн отвернулся и, никому не обращаясь, с сердцем проговорил. «Пусть сносят! Черт с ней!» Кридл, на лице которого изобразилась вся скорбь мира, сказал Джайлсу. «Это все тот проклятый призрак! Это он погубил вас, хозяин!» Уинтерборн устыдился своей неиздержанности и решил впредь держать себя в руках. А до самой последней минуты в нем теплась надежда, что если все разрешится благополучно, Мелбери отдаст за него дочь. Теперь попросту бессмысленно мечтать о женитьбе, думал он, не подозревая, что одного приданного Грейс схватило бы им обоим на долгую безбедную жизнь. С этого дня он погрузился в молчание.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 Беда Уинтерборна терзала его совесть едва ли не больше, чем совесть его дочери. Если бы дела Уинтерборна улазились, лесоторговец с легким сердцем твердил бы каждый день, что не отдаст за него дочь, но теперь не отваживался об этом заговорить. Его тешила надежда, что Джайлс по доброй воле отречется от Грейс, и помолвка сама собой отойдет в область преданий.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 Тихо проговорил Джейлс, безуспешно стараясь выглядеть деловитым. «Боюсь, что мне не под силу теперь держать лошадь. Не хочется ее продавать. Если вы позволите, я бы подарил ее мисс Мелбери. Лошадь смирная, не испугает». Мистер Мелбери растрогался. «Этак ты совсем разоришься. Лучше сделаем так. Грейс получит лошадь, а я возмещу тебе все расходы». О других условиях Мелбери слышать не хотел, и у пришлось подчиниться. Они находились вблизи от дома Мелбери, или саторговец настоял, чтобы Джайлз зашел к нему, благо Грейс не было дома. Усадив у Интерборна Мелбери, объявил, что хочет с ним серьезно потолковать. Откровенно и подружески он изложил Джайлсу свои соображения. Не хотелось бы отталкивать человека, попавшего в беду сказал он. Но как же у может теперь жениться на его дочери, когда ему некуда привести жену? Жаилс не спорил, но ему хотелось услышать, что скажет сама Грейс, и он ушел от прямого ответа. Вскоре он отклонился и пошел домой, чтобы собраться с мыслями и наедине с собой решить, стоит ли ему искать встречи с Грейс.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 на беленой стене, нацарапанный углем стишок. «О, Джейлс ты потерял свой дом, и Грейс не будешь женихом!» Уинтерборн возвратился в комнату. Он догадывался, кто написал стишок, хотя утверждать, наверное, не осмеливался. Да не так уж это было существенно, поскольку там все правда. Сомнения разрешились?»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 Обугленный пруд, которым был нацарапан стишок, лежал тут же у фундамента. Понимая, что Уинтерборн сейчас ее заметит, она подбежала к стене и, переправив вторую строчку, без оглядки поспешила домой. Прочитав «Но, Грейс, ты будешь женихом», Джейлс мог подумать что угодно. «Можно с уверенностью утверждать, что Грейс, мягкая от природы...»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 приобретя со времени отрочества новые понятия и навыки, Грейс убереглась от честолюбия, и, предоставленная самой себе, скорее всего, с легкой душой отдала бы руку и сердце Джайлсу. Сейчас ее чувства были так растревожены, что, прочитав стишок, она не удержалась от необдуманного поступка. Дома она в молчании села за завтрак, и едва мачеха вышла, проговорила — Я решила не разрывать помолвку с Джейлсом. Пока. А там будет видно. Мелбери не поверил своим ушам. «Вздор!» — решительно сказал он. «Ты не знаешь, что говоришь. А вот, почитай!» И он протянул ей конверт. Она молча прочла письма. Видел ли у Интерборна, как она переделывала стишок? Откуда ей знать? Чтобы там ни было, отказ есть отказ, и следует покориться судьбе. Как ни странно, Уинтер Борн так и не заметил присутствие Грейс у своего дома. Несколькими часами позже он оттаскивал срубленное дерево от дома покойного Саута, и в дверях показалась Марти, из-за черного платья, казавшаяся совсем девочкой, худенькой, маленькой. Приблизившись к ней, Джайл спросил «Марти,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 Марти пошла к его дому и прочла, что хоть Жайлз и потерял свой дом, он все же будет женихом Грейс. Изумленная Марти вернулась к Уинтерборну и сказала, «Это не я. Кто это написал там такую чушь?» «Правда, кто? Я все стерла, потому что не стало ни склада, ни лада». «Зря вы встреваете в чужие дела. Я ведь вас не просил». «Во мне, раз написано, пусть остается». «Это, наверное, какой-нибудь мальчишка», — пробормотала Марти. Это предположение показало Джайлсу правдоподобным, и Грейс Элбери осталось вне подозрений. Не сказав ей ни слова, он перестал думать о происшествии. Хотя Уинтерборн еще жил в своем доме, судьба его перестала привлекать внимание окружающих. Как это часто бывает с людьми, утратившими богатство и уважение. Не сомневаясь, что Джайлс видел, как она переправляла стишок, Грейс ждала от него ответного шага. Украткая высказанная верность, как утлая ладья, сгинула, не выдержав встречи с первым препятствием.